Стадия 8. А теперь оставим Дигби-драйвера и обратимся к Рафу-шустрикам, которые все это время сидели в своем темном логове на зубчатом крае. Дождь, ливший над этой голой пустынной местностью, превратился, даже для чуткого собачьего уха, в легкое монотонное постукивание капель по камням. Шустрик лежал и глядел на каменную стену, влажную от его дыхания, и размышлял о том, Настолько ли Рав голоден, насколько пахнет? Или силу этому запаху придает его, шустрика собственный голодный желудок? Он снял лапу с куриной косточки, которую прижимал к земле, и в ту же минуту Раф повернулся на бок и схватил косточку зубами. — Рав, ты что, собираешься ее сгрызть? — Да. — Думаешь, мне это очень понравится? — Что? — Ты ведь только что отдала ее мне, всего-то одну косточку. — Ох, прости. Тут уже давно ничего не осталось. Я знаю. Проклятое логово. У нас нет недостатка в помощниках поискать какое-нибудь другое. Белохалатники, фермеры. Лучше бы мы сюда вовсе не приходили. Все твой лис. Ну что ты? Он поступил с нами, как сделал бы для самого себя. Зря ты прогнал его, Раф. Да ну пугал его, теперь он не вернется. Вот и славно. Один его запах. Раф. Мы ведь без него не можем убить овцу. То есть без риска не можем охотиться на уток и кур. Боюсь, нам теперь и спрятаться не удастся. Лис знает много такого, что нам неведомо. Мы убили овцу еще до встречи с ним. Одну овцу. Без лиса это долго бы не продлилось. Нас давным-давно бы изловили. В то утро я убил овцу на бычьем. Брось, Раф. Без лиса это будет вдвое труднее. И ты это отлично знаешь. Нынче вечером с овцой у нас ничего не выйдет. Все пойдет наперекосяк. И нам придется сдаться. Такова реальность. Лапа болит. Не могу наступить на нее как следует. Да если бы и не она, дела, похоже, становятся все хуже и хуже. Ну как... Как что, Раф? Спросил Шустрик и чуть переменил позу. Я хотел сказать, как в баке у халатников Иногда у меня складывается такое впечатление, словно меня топят, и от этого никуда не деться. Нам надо поесть. Боюсь только близко то время, когда я не смогу убить. Шустрик ничего не ответил, и некоторое время они лежали молча, а дождь, между тем, сек своими струями склоны холмов. «Вчера вечером, Раф, до сих пор не понимаю, что случилось. Те люди испугались, очень-очень испугались. Помнишь их запах?» «Помню. Знаешь, Шустрик, вот что я подумал. Раз уж ты умеешь делать такие штуки с людьми и другими собаками, зачем нам вообще охотиться на овец?» Почему бы нам просто не спуститься туда? Я же говорю, я не понимаю, как это вышло. Что-то тут не так, Раф. Чего они, собственно, испугались? Не пойму, что я такое сделал. Но мне ясно одно. Мы им сильно не понравились. Они хотели убить нас, но побоялись. И вот этого я никак не могу понять. Мне страшно идти туда. В другой раз они могут и не испугаться. И вообще, Раф, ты даже представить себе не можешь, что это такое. Увидеть, как человек падает замертво, и знать, что именно ты убил его. Шустрик на мгновение умолк. Если бы я не убил своего хозяина, сидели бы мы сейчас дома у огня. Ох, мамочка моя, иногда мне хочется сделать это с собой. Это все и не Мосити. Она довела меня до этого. Она ненавидела меня. — Как я посмотрю, Шустрик, — сказал Раф. Уж лучше и вовсе не иметь хозяина. Попадись мне это, Энни Мосити. Разорвал бы я на куски, тебе на потеху. Ненавижу людей. Всех. Ненавижу. А может, они и сами знают не больше нашего? Может, и у людей есть свои заботы и тревоги? Не будь дураком. Я и есть дурак. Но люди почему-то никогда не выглядят счастливыми, как, скажем, какой-нибудь дяблик или щенок. Может, они хуже нашего понимают, что делают? Может, они и другим людям делают плохо, не только нам? Я же говорю, они делают мир для себя. И мне дела до нас. Просто используют нас в своих целях. Плох этот мир. Не надо так говорить. Можно подумать, у тебя где-нибудь есть другой. Люди умеют менять мир по своему желанию. В любом случае, мы едва ли выживем в этом мире. Да что толку болтать? Пойдем-ка снова пытать счастье. Нам надо срочно найти что-нибудь съедобное. Свет, огня, бумажка шуршит. Знаешь, мой хозяин любил насаживать кусочки хлеба на палочку и подрумянивать их на огне. Пахло вкусно. Иногда он и мне давал кусочек. Ой, Раф, глянь-ка, глянь, там рододендроны. Выгляни наружу. Шустрик выбежал в темноту на дождь и улегся на камнях. Понимаешь? У той мышки были хорошие мысли. Она очень маленькая, но, конечно, больная. Он положил морду на вытянутые перед собой лапы и закрыл глаза. А струи дождя поливали его спину. Пчелы, рав, солнышко греет. Шустрик, иди назад. Нынче тебе лучше никуда не выходить. Ты сейчас не годишься для охоты. Иди спать и не лежи под дождем, понял? А я схожу вниз и поищу чего-нибудь. Пожалуй... «К мусорному баку. И что-нибудь принесу тебе. Если я до завтра не вернусь, ты лучше...» «Да ладно. Не выходи наружу, понял?» Шустрик не ответил. Подождав немного в сыром, холодном логове, Раф ткнул носом друга в живот. Шустрик крепко спал. Жители старозаветной озерной деревушки Гленридинг на берегу живописного улс-озера в Эсморленде настучал на машинке Дигби-драйвер. Тут он приостановился, подыскивая аппетит поярче и пооригинальнее. «Здесь, в самом сердце многоводной родины поэта Ворцворта...» Нет, не то. «Здесь, в самом сердце дивной страны романиста Хью Олпола Да, это в самый раз. «Испытали вчера страшное потрясение. В чем причина?» Настал их черед столкнуться лицом к лицу с устрашающими чумными псами, которые держат в тисках ужаса всю эту тихую сельскую округу, где доселе самыми страшными зверями считались волки, последнего из которых истребили в 1534 году, в том году, когда Анна Болейн была обезглавлена в Тауэре, пока супруг ее Генрих охотился в Ричмонд-парке. Даже если ты не так, какая к бесу разница? Хотя некоторые еще и склонны относиться к навише над ними угрозе с изрядной долей легкомыслия, большинство уже объяты неподдельным страхом, ибо столь серьезное дело не допускает легкомысленного отношения. Те, кто склонен говорить о чиме в том же тоне, что и полногрудая торговка апельсинами Нел Гвин и увенчанный пышным париком мемуарист сумэль Пеппис, Рискует вскоре убедиться, что их легкомыслие было заблуждением и подтверждение тому факты, которые нам удалось почерпнуть в архивах. Многие читатели задаются вопросом, давно ли в Англии была зарегистрирована последняя вспышка чумы. Отвечаем, это было в 1910-1918 годах в Сафолке. Да, именно так. За этот период в милом, уютном английском графстве было зарегистрировано целых 23 случая заболевания чумой, причем 18 из них с летальным исходом. Молодец, Симпсон, что откопал эту конфетку. Уже сейчас здешние жители с понятной тревогой спрашивают местных представителей власти. Если и не спрашивают, так скоро спросят. Дайте нам только развернуться. Были ли в окрестностях зарегистрированы несомненные случаи заболевания и какие следует принимать меры предосторожности? Может ли невообразимое повториться вновь? Интересно, а что они будут делать, когда местное население действительно проймет? И всего-то надо гаркнуть с газетной полосы какую-нибудь этакую глупость, кинуть их в воду, посмотрим, выплывут ли. Занятный получается социологический тест на групповую реакцию, честное слово. Возможно, загадочные собаки того и гляди обратят наше секретное оружие против нас самих. Не мечли ли мезиды, с песей головой навис над озерным краем? Фермеры из Гленридинга сообщили мне в личной беседе, что один вид этих свирепых колкастых чудищ, совершивших прошлой ночью набег на курятник, поверг их в такой ужас, что не бросили налетчикам передушенных птиц, и распахнули ворота, чтобы те как можно скорее убрались вон. Они даже не решились стрелять, опасаясь, что зачумленные трупы станут рассадниками инфекции у самого порога их жилищ. Тем временем центр в Лоусен-парке продолжает хранить бюрократическое молчание. Да, они осчастливили нас признанием, что от них действительно сбежали две собаки. «Нет», — говорит на это оратор, — «жители Великобритании не удовлетворены». Именно в ваших интересах оратор продолжает искать ответы на животрепещущие вопросы. Кто допустил этот побег? Насколько вероятен контакт собак со смертоносными блохами? Почему эти блохи находились на свободе и беспрепятственно перемещались по всей лаборатории? когда нам, наконец, скажут правду. Посмотрим, смогут ли ученые-мужи, которые так любят похваляться, что знают все на свете, ответить нам на это. Если ответы не последуют в самое ближайшее время, наш совет вам таков. Обратитесь к своему депутату. Смотрите на странице такой-то иллюстрации нашего художника. Если старик Симпсон ухватится за эту идейку, Боб Гризли сварганит ему картинку за полчаса. Жаль, что нет ни одной фотографии. Нужен зрительный образ, чтобы расшевелились не только взрослые, но и малышня. Удалось заинтересовать детишек, считая, что дело в шляпе. Ну ладно. драйвер выглянул в окно, где в угасающем свете дня ребила под мелким дождиком поверхность Улс-озера. Сейчас самые мои насущные потребности – телефон и две-три рюмочки сухого мартини. Не повредит также и полномасштабный биштекс, или уж в крайнем случае яичница с беконом. В этой дыре просто катастрофически не хватает жуйда вивга – радости жизни. Шустрик проснулся от голода. Дождь кончился. Над Улс-озером встала луна. Озера под этим звездным небом выглядели столь красивыми, что поэту Ворцворту, или, скажем, романисту Хью Олполу, едва ли оставалось бы желать большего. Но вовсе не это обстоятельство вселило в Шустрика какое-то непонятное беспокойство. Он встал, высунул голову из логова и прислушался. Что-то его разбудило, что-то помимо знакомого жужжания в голове. Как не вслушивался, он не мог уловить ничего, кроме дуновений ветра, который легкими шагами шествовал по этой каменной трубе. Шустрик осторожно вышел и стоял, оглядывая залитую лунным светом долину. Ничего не было слышно, кроме ветра и далекого шума ручья. В миле к юго-западу вздымалась огромная правильная пирамида Кацтикама. Склоны его круто шли вниз со всех четырех сторон от острой вершины. Гора выглядела далекой и спокойной, словно парящий в лунном небе, и не было ей никакого дела до бесхозных псов, одиноких и голодных. «Интересно, как оно там, наверху?» — подумал Шустрик. «Может, как раз оттуда овцы улетели на небо? А может, там кив? Он часто приговаривал, что будет на облаке. Вдруг Шустрик напрягся и снова вслушался. На этот раз ошибки быть не могло. Очень далекий и слабый, исчезающий на ветру, словно шум ручья, лай. Не то собачий, не то лисий. «Это лис!» — обрадовался Шустрик. «Лис! Он ищет нас!» Пес подскочил на месте и побежал вниз по склону к ручью Гленридинг, вопя на ходу. «Лис! Лис!» Никто ему не ответил. Но Шустрик бежал все дальше и дальше. Через четверть мили он остановился, ибо ветер дул с севера и не помогал ему. Пес рыскал глазами среди скал. Теперь он находился уже недалеко от ручья и довольно ясно мог видеть стоявшую внизу каменную овчарню, как раз в том месте, где сходились два ручья, этот, избегавший по другому склону. И теперь с близкого расстояния Шустрик ясно различил какое-то движение в папоротнике. Он снова залаял и тут же, причем совсем рядом, увидел собаку, терьера как и он, только суку. Она выглядывала из укрытия. Ее появление напомнило Шустрику других собак, которых он встречал в дни своей прежней жизни с хозяином. Эта собака определенно не была похожа на овчарку и никак не напоминала тех недружелюбных псов, которых они с Рафом встретили над Леверским озером в первый день их побега. «Ты кто?» — гавкнул Шустрик. Сука ничего не ответила, подошла чуть поближе. В ее нетвердой походке было нечто странное и дикое. «Что это с ней?» — подумал Шустрик, затем сказал вслух. «Не бойся, я один». «А она?» — подумал он и оглядел окружающие их скалы. «Людей, видно, не было. Что она тут делает? Все равно в такое позднее время с ней не может быть пастуха». Покуда собака подходила ближе, Шустрик с тревогой прислушивался, но не услышал ни крика, ни свиста. «Зачем она здесь, одна?» Что-то я нечетко ее вижу. Странно. Правда, с этим жужжанием в башке я вообще вижу плохо. Надеюсь, сам я не выгляжу столь же странно и нелепо. Неожиданно пришла еще одна мысль. Это точно не овчарка. Может, она, как мы, тоже беглая? Нас будет снова полный комплект, как славно. Вот Раф удивится, когда вернется. «Привет, Шустрик, ты в порядке?» «Да, только теперь меня двое. Я разбил свою башку на надвое и сделал еще одну собаку. А вот она! Хе-хе! Шустрик покатился по камням, болтая лапами в воздухе. В это мгновение незнакомая собака остановилась. Едва начав подниматься от ручья на ближний склон, постояла немного, глядя на Шустрика, и повернула обратно. «Чтоб тебя разорвало!» — пробормотал Шустрик. «Она испугалась моего идиотского поведения. «Подожди!» — крикнул он. «Стой, стой! Я не сделаю тебе ничего плохого!» Собака, судя по ее походке и поведению в этом незнакомом месте, была городская. Она еще раз обернулась и поглядела на Шустрика, но затем вновь побежала прочь, перебралась через ручей и двинулась вдоль притока. «Нервная какая-то», — подумал Шустрик, — «хуже моего. Если я не сумею остановить ее, то, боюсь, придется догонять». Наверное, она тоже сбежала от белых халатников, и те нагнали на нее страху. Надеюсь, она не совсем свихнулась, а иначе еще одна лишняя пасть. По крайней мере, мне ее нечего бояться. Хорошо, что Рафа тут нет, не то он напугал бы ее до полусмерти. Разбрызгивая воду, Шустрик перебрался через ручей Гланрединг и побежал вверх по Краснозерному ручью вслед за собакой. Время от времени он видел, как она мелькала в папоротнике. Но сколько не тыкал нос в набухшую дождевой влагой землю, не мог уловить ни малейшего запаха. «Занятно», — подумал Шустрик. «Нечто сверхъестественное? Ведь она совсем близко. Хозяин бросал мне мячик ничуть не дальше. Он еще раз принюхался. Странно все это». В эту минуту, обойдя валун, Шустрик вновь увидел собаку в футах в 30 от себя. Оказалось, что она даже больше Шустрика. Ее грубая бурая шерсть была как бы рассечена лапами папоротника, в зарослях которого она пробиралась. «Очень странно», — подумал Шустрик. «Она ведь не убегает от меня, это ясно. Идет еле-еле. Только мне почему-то никак ее не догнать. И куда подевался ее запах? Эх, песя башка, кажется, понял. Надо же! Должно быть, белыхалатники сделали с ней, как и со мной, нечто такое, из-за чего ее запах исчез». Ну вот, бедняжка, несладкая придется. Как тут скажешь, где ты был? Как приманишь другую собаку? Как оставишь свои метки? Вот же свиньи. Жестокие, грязные свиньи. Прав был Джим Джем. Что бы там дальше со мной ни случилось, я рад, что вырвался оттуда. Только видеть бы мне нормально. Опять эта мышка. Не болтай ты хвостом у меня перед глазами. О, вот она, вижу, наконец. Шустрик перепрыгнул через канаву и побежал вверх по ручью. Время от времени он окликал собаку, но не слышал никакого ответа. «Надеюсь, Раф еще не вернулся», — подумал он. «Он будет беспокоиться, и чего доброго отправиться искать меня. Впрочем, он может пойти по моему следу. Он пахнет ничуть не слабее, чем керосинщик, который приходил к нам домой. Теперь ясно, куда она направляется. Мы совсем рядом с тем большим баком, который так не понравился Рафу. Мы видели его внизу, когда я пел песенку для Луны, а потом нашел пакет с картофельными чипсами». Ой-ой-ой, далеко уже я забрался. А вон там белое облако в балке. Наверное, уже снег. Ох, онюшки, сколько всего сразу. И все же не иначе, как она чокнутая. Надо же завести меня в такую даль и не сказать ни слова. Когда собака выбежала на унылую пустошь подле того места, где ручей вытекал из Красного озера, Шустрик с опаской поглядывал на высящиеся вокруг огромные скалы. Он оказался в глухом ущелье, почти отвесные стены которого там и сям были испещрены пятнами старого снега. Перед Шустриком лежала глубокая пропасть восточной стены Хелвелина, которая, изгибаясь, шла с юга к черневшему на лунном небе щербатому силуэту голенастого склона. Внизу безмолвно лежало озеро, тихое и серое, словно кладбищенское надгробий. Вдалеке плеснула рыба, и Шустрик покошачьи нервно дернулся. Причем не только от того, что рыба плещется ночью, хотя всячески старался убедить себя, что именно в этом кроется причина его испуга. Не без дурных предчувствий Шустрик стоял на берегу озера, одолеваемый сильным желанием повернуть назад. Ему было неуютно в этих пустынных скалах, и с каждой минутой незнакомая собака волновала его все меньше. Если она нормальная, то чего ведет себя так по-дурацки? Да и у него самого вновь появилось ощущение стеклянных ног, как это уже было с ним на голой горе. «А вдруг мне опять станет дурно?» – подумал он. «Ну уж тогда я трафа не на шаг. Хватит с меня смуглых незнакомцев с ружьями. Бедняга, я не хотел убивать его!» и на нее не хочу накликать беду. Пойду-ка я назад. «Ты просто морочишь мне голову!» — крикнул он, повернулся и побежал обратно вниз по ручью. Но он ничего не мог поделать со своим любопытством, которое пробудило в нем эта скрывающаяся в папоротниках таинственная незнакомка. Он остановился под обросшей лишаем низкой скалой, долго лакал в воду, после чего снова крикнул. «Я ухожу! Слышишь?» «Слышу!» Ответ прозвучал, словно эхо в двух шагах сзади. Шустрик подскочил на месте и обернулся. Незнакомка стояла совсем рядом. Задрав заднюю лапу, она почесала за ухом, после чего, поскольку она была собакой большего размера, подошла к Шустрику и обнюхала его. Тот стоял, замерев. Нос ее показался ему ледяным и до странности сухим. «Все верно», — подумал Шустрик. У нее отняли запах. Вот под Все-то им позволено белым халатником. Что ты здесь делаешь? спросил Шустри, когда собака кончила обнюхивать его и села рядом.